Вот так, когда все еще звенит эхо недельного перезвона коронационных колоколов, Артура приводят в огороженный бархатными канатами загон в Букингемском дворце. После церемонии он оказывается рядом с профессором, теперь сэром Оливером Лоджем. Они могли бы обсудить электромагнитное излучение или относительность движения материи, или даже выразить свое совместное восхищение перед новым монархом. Вместо этого два новых эдвардианских рыцаря беседуют о телепатии, телекинезе и надежности медиумов. Сэр Оливер убежден, что физические и психические феномены соприкасаются не меньше, чем рифмуются. Более того... Недавно сложив в себя обязанности председателя физического общества, он теперь стал председателем психического общества. Они обсуждают сравнительные достоинства миссис Пайпер и Эвзапии Паладино. Вероятность того, что Флоренс Кук не просто искусная шарлатанка. Лодж описывает сеансы в Кембридже, когда 19 раз Паладино подвергалась проверке в самых жесточайших условиях. Он сам видел, как она выделяла эктоплазмические формы, а еще гитары играли сами собой, плавая в воздухе. Он наблюдал, как ваза с букетом. Жонкилий перенеслась со столика в дальнем конце комнаты и по очереди повисала без видимой поддержки под носом каждого из присутствовавших. «Если бы я взял на себя роль адвоката дьявола, сэр Оливер...» И указал бы, что фокусники предлагали воспроизвести ее демонстрации, и в некоторых случаях им это удавалось. Как бы вы ответили? Я бы ответил, что паладин, но вполне возможно, иногда прибегает к ловкости рук. Например, бывают случаи, когда ожидания участников сеанса велики, а духи не появляются. Соблазн тут, конечно, очевиден. Однако из этого не следует, что духи, которые действуют через ее посредство, не подлинны. Он помолчал. Вы знаете что? Они говорят ⁇ Скептические насмешники ⁇ Они говорят ⁇ От изучения протоплазмы к изучению эктоплазмы ⁇ А я отвечаю, ну так припомните всех тех, кто в свое время не верил в протоплазму. Артур засмеялся. «Могу ли я спросить, чего вы достигли в настоящее время? Чего я достиг?» «Я проводил исследования и экспериментировал уже почти 20 лет. Предстоит еще много работы. Но исходя из того, чего мне пока удалось достичь, вполне возможно... Нет, вероятно, что дух переживает физическое разложение тела. Вы меня очень подбодрили. Возможно, нам скоро удастся доказать...» Продолжал Лодж, заговорщически подмигнув, что не только мистер Шерлок Холмс способен избежать очевидной и из засвидетельствованной смерти. Артур вежливо улыбнулся. Ну уж этот молодчик намерен гнаться за ним до врат святого Петра или какого-то их эквивалента в новом царстве, которое медленно обретало все большую осязаемость. В жизни Артура крайне мало фарниенте ничего не делание по-итальянски. Он не из тех, кто проводит летний день в шезлонге, натянув шляпу на лицо, слушая, как пчелы допекают люпины. Хроник из него вышел бы в такой же мере беспомощный, в какой туи преуспевает. Его возражения против бездеятельности опираются не столько на мораль, По его опыту, дьявол находит работу не только, как гласит поговорка для ленивых рук, но и для самых энергичных, сколько на его темперамент. Его жизнь включает приливы умственной деятельности, за которыми следуют приливы физической деятельности, а в промежутке он укладывает свою общественную и семейную жизнь. Два аспекта, которые он берет в один присест. Он даже спит так, будто это части жизненных забот, а не отдых от них. А потому, когда Машина дает сбой, ему не на что опереться. Он не способен поправляться в безделии двух недель на итальянских озерах или хотя бы несколько дней в теплице. Им тогда овладевают депрессия и вялость, которую он старается прятать от туи и джин. Делится он ими только с мам. Она подозревает, что ему худо больше обычного, когда он сообщает, что приедет сам по себе, а не ради свидания с Джин. На вокзале Сент-Панкрас. Артур садится в поезд 10.40, до лица. В вагоне-ресторане он ловит себя, как в последнее время становится все чаще, на мыслях об отце. Теперь он признает жестокость своего юношеского суда над ним. Возможно, возраст или слава пробудили в нем желание простить. Или же дело в том, что бывают моменты, когда Артур ощущает себя на грани нервного срыва. Когда кажется, что нормальное состояние человека — это как раз находиться на грани нервного срыва. Или же простое везение, или какая-нибудь прихоть наследственности препятствует тому, чтобы с этой грани срывались все люди. Быть может, если бы не материнская кровь в нем. Он мог бы повторить, или уже повторил бы, путь Чарльза Дойля. И теперь впервые Артур начинает осознавать, что мама никогда не критиковала своего мужа ни до его смерти, ни после. А ей этого не нужно, могли бы сказать некоторые, и тем не менее. от той, которая всегда говорит, что думает, никто никогда не слышал дурного слова о человеке, который причинил ей столько стыда и страданий. Когда он сходит в Инглтоне, еще светло — Под вечер они поднимаются по склону в лесу Брайана Уоллера и выходят на вересковую пустошь, кое-где в мягком разнообразии пасущихся диких пони. Крупный, с прямой спиной и в твидовом костюме, сын прицеливает слова вниз на красное пальто и чинный белый чепец своей твердо шагающей матери. Время от времени она подбирает палки на растопку. Эта привычка его раздражает. Словно бы он не в состоянии купить ей вязанку наилучших дров, когда они ей требуются. «Видите?» — говорит он. «Вот тропинка, а дальше там Инглбора, и мы знаем, что если поднимемся на Инглбора, то сможем увидеть Моркемп. И есть речки, вдоль которых мы можем пойти, которые всегда текут в одном и том же направлении». Мам не знает, как понять эти топографические банальности. Они крайне несвойственны Артуру. А если бы мы сбились с тропинки и заблудились в холмах, мы могли бы воспользоваться компасом и картой, которые легко приобрести, и даже ночью есть звезды. Все это верно, Артур. Нет, это банальности, не стоящие того, чтобы их произносить. Тогда скажи мне то, что хочешь сказать». «Вы меня вырастили», — отвечает он. «Никогда еще не было сына столь преданного своей матери». Я говорю это не в похвалу себя, просто констатирую факт. Вы сформировали меня, дали мне ощущение себя самого, вы дали мне мою гордость и те нравственные понятия, которыми я обладаю.